Глава пятая. Хорхе. Я на Анабель, проводил взглядом до самого подъезда, а затем рванул к складам, вдавливая педаль газа в пол так сильно, как только мог. Кажется, машина даже не ожидала такого напора, но сейчас это последнее, о чем я переживал. Склады с товаром. Пропавший Матиас, убитый Дэнни, тайфун в одиночестве с ворохом проблем и, черт возьми, я, гуляющий с девчонкой по пляжу. Отличный вечер! Машина, взвизгнув шинами от резкого торможения, остановилась около целой вереницы ангаров. Объятых дымом ангаров! Я едва сдержал ругательства, которые вертелись на языке, вылетев на улицу и осматриваясь по сторонам. А Арон стоял около своей машины, отблеск пламени играл на его лице в полной темноте, делая его поистине жутким. Не знаю, кто из нас сейчас был настоящим порождением зла, но настолько серьезный арт пугал даже меня я остановился рядом с ним он не сказал ни слова продолжая курить и безучастно смотреть на то как огонь пожирал нашу работу и деньги от пожара прикурил хмыкнул я сложив руки на груди, что ты несешь хорхи устало отозвался он в службу спасения звонили за кого ты меня принимаешь возмутился парень конечно всех эвакуировали из пострадавших только мои посидевшие волосы и деньги а маттиас Тут уже не до него немного. «Дэнни, мертвым не поможешь», — пожал плечами друг, выбрасывая сигарету, а затем закуривая новую. Я толкнул его в плечо, заставляя отлипнуть от капота внедорожника, а Рон скинул брови, вопросительно разглядывая меня. «Ладно», — согласился я. Ночь обещала быть длинной. «С чего ты взял, что это Санчес?» «Их машины видели здесь», — фыркнул он. «Да и кто еще мог сделать такое на показ?» Они любят огненные шоу. Займемся ими позже. Я взял сигарету из его рук и сделал несколько глубоких затяжек. Найдем мальца, пока не нашел кто-нибудь другой. А Арон отошел от машины, кинул размытый взгляд мне за спину туда, где бушевало пламя. Ты поведешь. Он опустил тяжелую ладонь на мое плечо. — И куда рулить, босс? — усмехнулся я, выбрасывая окурок. А Арон сел на переднее сиденье, а я залез в салон следом за ним. «В дом на холме. Луиза сегодня тоже там. Так нас ждет семейная встреча?» «Надеюсь, нет», — мрачно отозвался Арон, устремив взгляд в окно. Я завел машину и еще раз посмотрел на нашу горящую жизнь. «Кто-то облегчил муки твоей совести?» «Он ни черта не облегчил. Мы все равно ничего не знаем о дочери Дэнни», о веществах, которыми ее накачивали, и кто это делал, как не знаем ничего о проклятой секте. И Дэнни нам уже не расскажет. Я ведь нашел имя, дату рождения и все существующие о ней записи. Тебе нужно порыться в архивах с уликами и найти образцы того, что нашли при ней, а там дело за малым, ты же знаешь, что все семьи в городе маркируют свой товар», — проговорил я. «Нет никаких улик, Хорхе». Обреченно выдал парень, устало склонив голову на стекло. «Дэнни уничтожил все, даже свидетельство о рождении девочки. Чудо, что ты смог найти!» «Боже, храни католиков!» — хмыкнул я. А Арон вперил в меня серьезный взгляд. «Не смотри так, я нашел записи о ее крещении в церкви на холме». «Тебе не кажется, что церкви на холме слишком много в последнее время?» «Объективно, да». Учитывая то, что мать Луизы посещала ее, твоя, наша, перебила Арон. Наша, исправился я. Тоже ходила туда на службы, и Мария. И все они мертвы. Это странно, да. Надо поспрашивать там, или потребовать архивы. Арон ничего не ответил. Я был уверен, что он согласился с моими доводами. Уже через несколько минут мы поднимались по ступенькам к дому семьи Перес, пока на темное небо набегали густые облака. Кажется, собирался очередной дождь. Дверь открылась даже раньше, чем мы успели постучать. На пороге возник паникший Матиас с растрепанными волосами, будто наше появление подняло его из постели, но он явно нас ожидал. Арон буквально подлетел к нему, толкнув в грудь так, что парень стукнулся о стену в коридоре спиной. «Твоих рук дело!» — прорычал Тайфун, не выпуская Матиаса из схватки. Он дернулся. «О чем ты?» «Дэнни, мертв! Это ты устроил?» — спросил он. Я уперся плечом в стену рядом, наблюдая за перепалкой. Я знал, что Арон ничего не сделает брату любимой женщины, даже если Матиас виноват в убийстве Дэнни. В конце концов, для Дэнни и так был подписан смертный приговор. «При чем здесь я?» Ты ушел из клуба. «Я не мог найти тебя четыре часа, Матиас», — громко отозвался арун «Потом семья Санчес поджигает наши склады, а у Дэни волшебным образом кровавая улыбка от уха до уха. Как прикажешь понимать?» «Как хочешь, так и понимай. Я здесь ни при чем». «Ты так же говорил, когда лу пропала», — упрекнул Тайфун, прижав парня к стене еще сильнее. «Я подошел ближе». «Матиас, мы не собираемся убивать тебя. Если это сделал ты, то просто скажи. Важнее оградить всех нас от последствий». «Что здесь происходит?» «Черт!» Мы втроем синхронно обернулись на удивленно недовольный восклик Луизы. А Арон тут же отпустил Матиаса. «Все в порядке», — отдал голос тот, поправив свитер. Лу сложила руки на груди, по очереди разглядывая нас. Я чувствовал себя нашкодившим школьником, которого отчитывают на перемене. «А теперь мы сядем, и вы расскажете мне, что, черт возьми, происходит». Она направилась в гостиную, кутаясь в широкий вязный кардиган, похожий на те, что постоянно носила Аннабель. Луиза зажгла небольшой светильник. Матиас и Аарон расселись в разные углы дивана, как обиженные друг на друга коты. Луиза нырнула под бока Арона, словно это естественное их положение, и я бы не соврал, если бы сказал, что рад за него. «Дэнни мертв», — выдал Аарон без прикрас и долгих прелюдий. В царившейся тишине выдох Луизы показался слишком громким. «Товар уничтожен». «И в убийстве мы подозреваем маттиоса добавил я, растянув губы в усмешке. Парень кинул на меня какой-то непонятный взгляд, а затем посмотрел на сестру. «Я приехал домой сразу после ухода из клуба. Я хотел его убить, но не стал. Да и не смог. Ублюдка ведь охраняют так, будто он святой Граль, а не чертов маньяк!» Ядовито выплюнул Матиас. Арон Рон еще несколько секунд внимательно рассматривал его, а затем, положив руку на бедро Лу, откинулся на спинку дивана, запрокинув голову. Паршиво. «Да, и снова мы, и снова в заднице». — усмехнулся я, поднимаясь из кресла и ослабляя узел галстука. Около дивана теперь стоял барный столик, который мать вытащил из кабинета отца. Я налил виски в стакан, залпом опрокинул содержимое, подлил еще, пытаясь не думать о том, как разгребать все, что на нас свалилось. Мы так и не сомкнули глаз до самого рассвета, который снова наступил неожиданно. Сначала мы долго молчали, обдумывая произошедшее — Потом на перебой строили теории заговора, выкуривая сигарету за сигаретой. Кажется, этой ночью адреналина в нашей крови было так много, что мы смогли бы жить на одном только этом чувстве еще парочку дней. Но бодрость все же заканчивалась. В желудке плескался кофе, разбавленный виски. Алкоголь, правда, уже успел выветриться, а вот аромат кофе, сигаретного дыма и мятной жвачки окутал гостиную, как мягкое покрывало обнимая уставшее тело. Я был рад впервые за долгое время избавиться от кошмаров, провести ночь, не просыпаясь, в холодном поту и с криком в ушах, но повод для этого, конечно, был ужасным. И я не знал, что из этого лучше. А сейчас я стоял на кухне в доме Матиаса и и варил кофе. Запах свежемолотых кофейных зерен разносился повсюду, заставляя задыхаться посильнее дыма от сигарет. В окне виднелся просыпающийся город с рассыпанными по холмам домиками, поблескивало вдалеке море, уходящее за горизонт. Я смотрел на эту картину, пытаясь впитать в себя утреннюю тишину и спокойствие, как делал каждое утро. Вот только в квартире, доставшейся от родителей, окно выходило на кусок неба и чертовы крыша трущоб. Вся моя жизнь, казалось, была трущобами, из которых я все никак не мог найти выхода. И стоя здесь, в этой просторной, просто огромной кухне, я чувствовал себя таким маленьким, что не мог подобрать приличных слов, чтобы описать это. Аарон бесшумно появился рядом, копируя мою позу, сложил руки на груди и тоже уставился в окно. — Ты уверен, что тебя не убьет пятая кружка кофе? — Ты уверен, что тебя не убьет эмоциональность? — Хватит юлить, придурок, — фыркнул Ар. — Пожар потушили. Мы встряли на охренеть, какие деньги, друг. «Доброе утро всегда должно начинаться с хороших новостей», — умыкнул я, потянувшись убрать кофе с огня. «Может быть, это знак?» «Думаешь, пора?» «Да, Ар. Давно пора избавиться от этого наследия твоего отца. И убрать уже мудака Карлоса Санчеса. Он слишком часто вставляет нам палки в колеса. Много убытков уже от его самодеятельности». «Ты прав. Парень поставил еще одну кружку на столешницу. Я уже дал распоряжение в участке. Скоро Карлос обо всем узнает, поэтому будь готов к неожиданностям», предупредил он, пока я разливал кофе по кружкам. Пар взвивался в воздух. Где-то в отдалении красотка цокала каблуками при полном параде, а щебетание птиц доносилось из открытых окон в коридоре. «Обычное утро понедельника». Обычный день для того, чтобы снова подставить жизнь под удар. Вот только я не думал, чем нам все это обернется. И когда Лу оказалась на кухне с просьбой, я едва не подавился кофе и не проглотил собственный язык.